Лилиан видела, что вся стая проносилась мимо трибун чаще, чем каждые две минуты. Быстрота, с какой это происходило, делала в ее глазах гонку еще более бессмысленной. Только что машины были еще здесь, но стоило ей на секунду отвернуться, как они вновь появлялись на том же месте, только в несколько ином порядке. Казалось, они не пропадали из виду, а просто передвигались взад и вперед, как стекляшки в калейдоскопе. «И как только они ухитряются сосчитать эти сто кругов», — подумала Лилиан, а потом вспомнила о молящемся, обливающемся потом, изрыгающем проклятие тренере, который показывал гонщикам таблички, размахивал флажками, все время меняя их в соответствии с каким-то секретным кодом. После сорока кругов Лилиан решила уйти. У нее было такое чувство, что ей надо уехать сейчас же, не мешкая ни секунды и не дожидаясь окончания гонки. Перспектива еще 60 раз отмечать про себя мельчайшие изменения в порядке следования машин показалась ей вдруг бессмысленной. Это было потерянное время. Такое же, как и время перед ее отъездом из санатория. У нее в сумочке лежал билет до Цюриха. Лилиан купила его утром, когда Клерфе в последний раз объезжал дистанцию. Билет был на послезавтра. В этот день Клерфе должен был улететь в Рим. Через два дня он собирался вернуться. Самолет Клерфе улетал утром, поезд Лилиан уходил вечером. «Я удираю, крадучись, как вор, как предательница», — подумала она. «Также я хотела удрать из санатория, но Борис еще успел поймать меня. Разве это помогло?» В таких случаях люди всегда говорят фальшивые слова, всегда лгут, ибо правда тогда — бессмысленная жестокость. А потом они испытывают горечь и отчаяние, потому что не сумели расстаться иначе, и потому что последние воспоминания, которые им остались, это воспоминания о ссорах, недоразумениях и ненависти. Лилиан пошарила в сумочке, здесь ли билет. На какое-то мгновение ей показалось, что она его потеряла. Это мгновение снова укрепило ее решимость. Несмотря на жаркое солнце, ее знобило. «У меня опять поднялась температура», — подумала Лилиан. Толпа вокруг нее заорала. Внизу, там, где виднелись голубая игрушечная гавань и белые яхты, на которых тесно сбились в кучу люди, там, на шоссе, где были самый ад, маленькая игрушечная машинка вдруг двинулась в сторону, а потом вплотную пролетела мимо другой. «Клерфе!» — ликуя, — закричала толстая дама рядом с Лилиан и начала хлопать себя программкой по бедрам, выпиравшим из ее полотняного платья. «Ах, сукин сын!» Прошел час, и Клерфе был уже вторым. Теперь он холодно и безжалостно нагонял Маркетти. Он не хотел пока обходить его. С этим можно было обождать, до 80-го или даже до 90-го круга. Но он намеревался идти все время за ним на расстоянии нескольких метров, не отставая ни на секунду, идти до тех пор, пока Маркетти не начнет нервничать. Он не желал еще раз рисковать, перенапрягая мотор. Он рассчитывал, что это сделает Маркетти в надежде избавиться от своего преследователя. Маркетти так и поступил. Но с его машиной ничего не случилось. И все же Клерфе почувствовал, что Маркетти очень забеспокоился, ведь ему не удалось достичь своей цели — оторваться от Клерфе. Маркетти стал блокировать дорогу и виражи. Он не хотел пропустить Клерфе вперед. Клерфе начал хитрить, делая вид, будто намерен обогнать Маркетти. На самом деле он к этому не стремился. В результате Маркетти начал внимательнее наблюдать за ним, чем за собственной машиной, и стал менее осторожен. Так они сделали круг и значительно обогнали нескольких гонщиков. Обливаясь потом, тренер показывал Клерфе таблички и махал флажками. Он требовал, чтобы Клерфе не обгонял Маркетти. Оба они были из одной конюшни. Хватит и того, что Сакетти и Фриджерио затеяли борьбу. Из-за этого Фриджерио загубил покрышку и отстал от Клерфе на целую минуту. Между ними было уже пять других гонщиков. Самого Клерфе нагонял теперь Монти. Но Монти еще не удалось прицепиться к задним колесам его машины, и при желании Клерфе мог бы легко оторваться от него на крутых виражах, которые он проходил быстрее Монти. Они опять пронеслись мимо старта. Клерфе видел, как тренер взывал ко всем святым и грозил ему кулаком, запрещая идти вплотную к Маркетти. Маркетти в ярости сделал знак тренеру, чтобы тот удержал Клерфе. Клерфе кивнул головой и отстал на корпус, но не больше. На этих гонках он должен победить, либо с помощью тренера, либо наперекор ему, он так решил. Неудачный старт несколько задержал его, но Клерфе знал, что все равно победит. Он был очень спокоен, напряжен до предела и в равной степени хладнокровен. Эти чувства пришли у него в состояние странного равновесия. В таком состоянии человек уверен в том, что с ним ничего не случится. Равновесие как бы делает человека ясновидящим, спасая его от всяких сомнений, колебаний и неуверенности. Раньше у Клерфе нередко появлялось такое ощущение равновесия, но в последние годы ему часто его не хватало, не хватало этих мгновений, ничем не омраченного счастья.